Как бы там ни было, хорошие новости, если это выражение тут применимо, заключались в том, что в принципе и реактор, и реактивный двигатель функционируют. Ларс доработал программы роботов, так что в бункеры попало меньше камушков, и шнеки при включении двигателя L1 клинило не так часто. В Ей с тех самых пор лазали по бункерам, отыскивали просочившиеся туда камушки и оттаскивали их подальше от шнеков. Поврежденный топливный стержень по меркам Старой Земли означал бы серьезную катастрофу, случись это на наземном реакторе. Здесь это было достаточно неприятно и уже повлекло за собой гибель нескольких человек. Однако все по-прежнему работало. Разумеется, экспедиции нового Керда предстояло теперь доставить радиационную катастрофу в самое сердце Облачного Ковчега. Но как только они приблизятся, реактор можно будет сбросить, и он сгорит в атмосфере. До того момента, когда Земля под ними вырастет до гигантских размеров, а поверхность осколка в Надире запотеет и затуманится под действием излучения пылающим воздухом тепла, лед станет размекать, таять и испаряться. Оставалось 48 часов плюс-минус несколько минут. В этот момент им предстояло поднять стержни поглотители и снова запустить двигатель Эмира на полную мощность. Сначала корабль надо будет развернуть, чтобы он летел задом период Соплом по направлению движения. Сейчас им требовалось отрицательное дельта «В». Не ускорение, а торможение. Для поворотов на все космические корабли устанавливают маневровые двигатели. Не настолько мощные, чтобы производить значительную дельту «В», но способные развернуть весь корабль в желаемом направлении, чтобы маршевый двигатель смотрел в нужную сторону. Как правило, маневровки были эффективны, если размещать их по углам аппарата. Так что плечо приложения силы больше, и корабль можно развернуть. Словно монтировкой посредством небольшого импульса. Поскольку планировщики миссии «Эмира» не знали, что именно обнаружатся на Григе Скеллерупе, они загрузили на корабль модульные маневровые комплекты, каждый из которых, по существу, состоял из небольшого ракетного двигателя, топливного бака, беспроводной системы управления и арматуры для крепления на льду. Поспешное обследование самого «Эмира» и записей, оставленных мертвым экипажем, установило, что Шон и его команда вмонтировали двигатели в лед там, где нужно – Один комплекс на носу, с соплами в четырех перпендикулярных направлениях и еще четыре двигателя вокруг торца. Поскольку теперь к Эмиру был пристыкован новый Керт, его маршевый двигатель тоже мог использоваться при развороте. Однако подобный маневр, разворот на 180 градусов, сравнительно несложный для небольшого аппарата наподобие капли, для объекта столь огромного и столь асимметричного, как Эмир, был сопряжен со всевозможными трудностями. Ожидая, что маневровые двигатели все же понадобятся, Дина еще утром отправила к ним роботов для инспекции, после чего Вячеславу пришлось залезть в скафандр и отправиться к одному из двигателей, где непонятно как пережало шланг топлепровода. И все равно осколок двигался так неуклюже, что один лишь разворот занял 8 часов сначала и до конца, и еще 6 часов ушли на то, чтобы добиться точной ориентации. После чего Маркус объявил, что основания для их расчетов все равно неверные. «Атмосфера слишком расширилась», — сказал он. Уже довольно долгое время Маркус в задумчивости изучал поступившую с Изи череду мейлов. Дина почувствовала, что ее сердце пронзила ледяная игла. После всего, что случилось за последние два года, просто удивительно, что она сохраняла возможность реагировать на плохие новости подобным образом. Похоже, в ней имелась встроенная психологическая программа, которая приводила в действие фразы наподобие «У мамы рак», «На шахте произошел взрыв» или «Той, что сейчас сказал Маркус». С самых ранних дней планирования Облачного ковчега было известно, что каменный ливень разогреет воздух весь по всему миру. Нагревая воздух расширяется, атмосфера может расшириться только в одном направлении – космос. Следовательно, сопротивление, которое Изи ощущает от остатков воздуха на привычной высоте в 400 с чем-то километров, должно вырасти, когда атмосфера устремится вверх. На вопросы колоссальной важности, насколько прогреется воздух, как сильно расширится и как возрастет сопротивление до начала каменного ливня, ответить было попросту невозможно. Как любит говорить Дюп, эксперимент по разрушению Луны поставлен впервые Осталось лишь вести наблюдения и ждать. Именно этим они и занимались с того момента, как начался каменный ливень. Однако большую часть этого времени Маркус был занят другим и только сейчас смог переварить последние результаты. Разумеется, для Облачного ковчега имелись планы на самые разные случаи. В самом простом варианте... Когда атмосфера расширялась не сильно и, соответственно, ее сопротивление не сильно увеличивалось, ничего особенного не требовалось. В более сложном варианте, очевидно, эксперимент пошел именно по этому пути, естественным выходом было поднять высоту орбиты всех имеющихся аппаратов, то есть изи и каждой капли. Дельта-В требовалась не такая уж большая, 300 метров в секунду хватало, чтобы поднять орбиту чуть ли не вдвое и тем самым заведомо удалиться от опасной зоны. У каждой капли имелся собственный двигатель и достаточное для подобного маневра количество топлива. С Изи все было чуть сложнее. Если сбросить Амальтею, 300 метров в секунду достигались довольно легко. Если же брать Амальтею с собой, требуемое количество топлива чудовищно возрастало. Фактически, с осознанием этого факта и родилась стратегия «все бросить и бежать». Итак, капли могли без труда уйти от уплотняющейся атмосферы, пусть даже временно бросив изи и перескочив на орбиту повыше. Проблему сопротивления воздуха это для них решало, однако они теряли возможность укрываться за Амальтеи и становились мишенью для болидов. Масштаб урона при этом зависел от плотности и скорости камней на новой орбите, а также от распределения их размеров. Иными словами, от еще одного комплекса вопросов колоссальной важности, ответов на которые нельзя было получить, пока не начнется каменный ливень и не станут поступать данные. До сих пор скудность данных не позволяла прийти к определенному решению. Если не считать отдельных ярких исключений, число метеоритных ударов и ущерб от них был незначительный. Из этого вовсе не следовало, что так оно и останется. Белые небеса были крайне изменчивым природным явлением. Скорость фрагментации болидов, резкий рост, который ознаменовал его начало, по-прежнему росла. Распределение камней по размерам и орбитальным параметрам будет меняться и дальше в течение тысячелетий. Можно наблюдать тенденции и строить предположения на их основе, но только до известного предела, за которым лишь догадки. В любом случае, Маркус уже сделал ставку на гамбит, который они сейчас разыгрывали. Если он сработает и им удастся затормозить и мир для стыковки с Изи, станет, возможна стратегия долгой поездки. Так что капли смогут забраться на беспредельную высоту, укрываясь за металлом Амальтея и льдом Эмира. Единственная часть плана, которую Маркус, очевидно, до сих пор не принимал во внимание, заключалась в том, что атмосфера расширится слишком сильно. Справедливости ради, даже прими он ее во внимание, это ничего бы не изменило. Критическое решение сделал и привел в исполнение Шон Пробст еще несколько недель назад, когда в L1 проложил новый курс и включил двигатель, переводя Эмир на нынешнюю траекторию. Это был эллипс с очень низким перигеем. С точки зрения орбитальной механики идея была годная, поскольку, опираясь на обстоятельства, что паровой двигатель в таком месте наиболее эффективен, в перигее его и следовало включить, чтобы перейти на ту же низкую круговую орбиту, что и Изи. Однако Шон, больной, измотанный двухлетней Одиссеи, отрезанный неисправным радио от последних научных идей, мог в своих вычислениях упустить из виду расширение атмосферы. «Мы нырнем?» – уточнил Слава. Этот вежливый эвфемизм относился к сценарию, при котором Эмир уйдет слишком глубоко в атмосферу и замедлится настолько, что сгорит, став очередной ярко-голубой вспышкой на огненном фоне пиросферы. «Думаю, скорее всего, отразимся». Ответил Маркус, он имел в виду, что и мир отскочит от атмосферы, словно плоский камешек, пущенный вдоль поверхности пруда, с непредсказуемыми последствиями. Хотя уверенности у меня нет. Все, что сейчас можно сказать, придется действовать не по тому плану, который имел в виду Шон. Планы меняются, похоже, будет весело».